ЭПИЛОГ Я сидел, привалившись спиной к туше Кабанихи, и мутным взглядом следил за вышагивающим передо мной Сикорским. Александра таки дозвонилась до Тихомирова, а тот, естественно, поставил в известность моего куратора. В итоге они примчались на вертушках и сейчас по лесу, шныряло не меньше двух десятков оперативников КГБ в рангах от кандидата до командора. А сам Игорь Игоревич, найдя меня возле громадной свиньи, дохлый, что характерно, уже пять минут матерился, причем ни разу не повторяясь. «Вот скажи, Семен, какого...» Куратор остановился напротив меня, но, подумав, изменил вопрос. «Тебя ни на секунду одного оставить нельзя!» «Я клянусь, запру тебя, посажу на цепь! Да б... Блин! Как? Скажи, как? Как ты умудрился найти здесь эту тварь?» «Понятия не имею. Я бы пожал плечами, но сил у меня вообще не осталось. Слишком много энергии ушло на поединок, казавшийся почти безнадежным». «Они как-то сами пришли. Я только шашлыка хотел поесть». Шашлыка? Снова взорвался полковник. Я тебе такого шашлыка устрою. Ты понимаешь, что на тебя завязано? Да мне, Стравинский, каждый божий день плешь проедает. Когда ты вернешься, и начнутся эксперименты, меня из главного управления трясут. А ты? Ладно, на меня тебе насрать. Соню бы хоть пожалел. Я правда случайно оправдываться было противно но и что еще сказать я не представлял честно думал тут просто кабаны а тут это о наэдда вернулась иди ко мне девочка что за най да резко развернувшись сикорский уставился на громадную лайку выглянувшую из кустов твою м... нучи батарё не надо наиду обижать Я улыбался, но лишь до тех пор, пока меня не стали вылизывать языком размером с лопату. «Фу, Найда, нельзя! Фу, блин, слюнявая!» семён заткнись!» Неожиданно сменил тон полковник. «И не дергайся!» «Чего?» Не понял я. Но отодвинул морду лайки в сторону. И до меня дошло. «Так вот в чем дело!» «Теперь понятно. Видимо, Найда боялась, что Кабанятина ее щенков убьет, поэтому и пришла за помощью, а потом ввязалась в драку». «Похоже на то», — кивнул Игорь Игоревич, глядя, как шесть смешных маленьких колобков выбираются из кустов и бегут, переваливаясь на коротких лапках к нам. «Месяца два им, а уже все юниоры. Ты знаешь, что это значит?» «Понятия не имею» честно покачал головой я. Видимо, Найда какая-то необычная собака, и ее способности передаются по наследству. Не только. Хотя за этих щенков сейчас драка будет среди ведомств и институтов. Полковник наклонился и, глядя на Найду, осторожно погладил кнувшегося ему в ногу пушистого малыша. А еще тут явно есть источник. Родник? От усталости я плохо соображал. «Не родник, а источник, бестолочь!» Беззлобно огрызнулся Сикорский, играя со щенками под внимательным взглядом его матери. «Источник энергии. ну да, они часто располагаются в родниках. Как его пропустили, ведь городские окрестности проверяются в обязательном порядке. Тем более, такие места, как лесные дачи». «Без этого вообще нельзя получить разрешение на организацию дачного сообщества. Будет о чем поговорить с Машковскими. Расслабились, с сучата. Совсем мышей не ловят. Ведь должны быть сигналы. Тут народу по лесу шарится огромное количество». «Товарищ полковник, мне вдруг в голову пришла гениальная мысль. Я правильно понимаю, что источники окрестности по-любому станут ведомственными». А нельзя пока суд до да дела тут дачку прикупить, где-нибудь не слишком далеко от этого самого источника. А что, и мест хорошее, сосновый бор, все дела, да и для развития самое оно. Ладно, мне и так хватает, а ну как дети, внуки пойдут. Если щенята за два месяца до юниоров вымахали...» Я не стал заканчивать мысль, наткнувшись на бешеный взгляд Сикорского. «Если дети и внуки пойдут, я тебя кастрирую!» Оказывается, Игорь Игоревич умел шипеть не хуже любой змеи, но и рационального зерна он был не лишён поэтому сумел взять себя в руки. «Ну, но... вообще мысль неплохая. Я узнаю, но платить будешь сам. Мне ведомственную дачу уже выдали». «Да не вопрос». Я откинулся на кабаниху, чувствую, как от усталости закрываются глаза. Только давайте завтра. А пока я чутка покемарю, а то что-то вымотался. Только найду, не обижайте. Она хорошая, прям как я, только собака. Хотя, если разобраться, некоторые люди куда хуже собак. Жаль только их усыпить нельзя, а то как стало бы проще жить.